Восьмое. Компания Вариния. Преторское войско Вариния. Если Спартак и пошел на такую уловку, она была тем менее бескорыстна, что из Рима действительно подошло войско варенья Глабра. При этой вести рабы оставили город и быстро убежали. Как опасался Спартак, Рим решил отомстить за поражение Клавде. На сей раз сенаторы послали не малоопытного командира, а двух магистратов высокого ранга. Вслед за претором Вареньем Глабром вскоре выступил его коллега Публи Валерий, а ведь должность претора в череде почестей выступала лишь Конфантской. Теперь преторское войско, посланное из Рима, располагало значительными средствами, но людей в него набирали наскоро для операции, которую Сенат считал крупной полицейской. Хорошее свидетельство неподготовленности высокомерия римлян есть у опиана. Он пишет, что преторы выступили... У них было войско, состоявшее не из граждан, а из всяких случайных людей, набранных наспехом и мимоходом. Римляне еще считали это не настоящей войной, а простым разбойничьим набегом. Если верить этому отрывку, Сенат, очевидно, желал как можно скорее что-нибудь предпринять, чтобы попробовать потушить пожар доступными средствами. По опиану речь шла не о настоящем римском легионе, а о когортах наспех призванных новобранцев и о вызванных им на подмогу союзнических отрядов. Но если римляне недооценивали опасность, то Спартак отнюдь нет. Он знал, что его войско далеко не однородно, что обучено оно еще хуже, чем приближающаяся римская армия, и что оружия у него не хватает. Перед неизбежной угрозой он желал уйти с Кампанской равнины и направился южнее, в леса Лукании, так, чтобы между ним и римлянами оказались Апеннинские горы. И тут Спартаку пришлось столкнуться с первым расколом в своем войске.